Глава 22. Забить стрелку. Красавица Арабелла, речь разумеется судне, стояла на якоре в огромной гавани Порт-Рояла, достаточно вместительной, чтобы дать пристанище целому десятку военных кораблей всех флотов мира. По существу, судно было в плену, так как примерно в четверти мили от правого борта Вздымалась тяжелая громада боевых башен форта, а не более чем в двух кабельтовых за кормой стояли на часах шесть военных судов Ямайской эскадры. Их пушки были заранее нацелены на пиратский галеон. Прямо перед Красной Арабеллой на противоположном берегу гавани располагались первые городские здания, за ними поднимались крыши более высоких домов. На фоне отдаленных зеленых холмов под голубым небом возвышались остроконечные башенки и шпили. Возлежа на плетенной кушетке, на квартирдеке тупо скучал Питер Блад. В руках его была истрепанная книга «Оды Горация в потертом переплете из телячьей кожи». С нижней палубы доносилось унылое шарканье швабр и монотонное журчание воды в шпигатах. Было еще очень рано, так что моряки под командой боцмана х е й т о н а работали на шкафуте и баке. Кто-то хриплым голосом напевал старую корсарскую песенку «Ты рыбачка, я пират, ты маньячка, я кострат. Ты в тюрьме, а я на воле, встретиться никто не рад. И, наверное, я зря летом шарился в морях. н а с о в а л и нам британцы, разнесло пол корабля. Ты испанка, я француз, ты верста, я карапуз». и никто на целом свете не одобрит наш союз. Скоро наши молодцы намотают на концы экзотических болезней с ними и отдавш к а н ц ы Ты, Ямайка, я перу, ты, Бабайка, я не вру. Продолжение этой песни вряд ли приведет к добру. Блад вздохнул, и по его энергичному, загорелому лицу пробежало что-то вроде улыбки или нервного тика, а затем он вновь погрузился в р а з м ы ш л е н и е Прошло... Меньше недели со дня получения им офицерского патента. Но его дела неслись под откос самым неукоснительным образом. Сразу же после прибытия в британскую колонию логично и неумолимо начались неприятности с полковником б и ш е п о м Или, правильнее сказать, губернатором. Едва лишь Блад и лорд Джулиан сошли на берег, как их встретил вооруженный конвой под командованием толстого б и ш е п а и группа офицеров на Малу. «Черт побери!» «Я догадываюсь, вы есть тот тип, лорд Джулиан Уэйт?» Грубо спросил он, бросив злобный взгляд на капитана в л а д а Посланник короля величественно поклонился. «Как мне кажется, я типа имею честь разговаривать, типа с губернатором Ямайки, полковником б и ш е п о м Спросил лорд со столь изысканной вежливостью, как если бы своевременно давал полковнику и оплеуху, и урок хорошего тона. «Но, быть может, я ошибся. И типа передо мной тупой, необразованный мужлан». Сообразив, кто есть кто, б и ш хотя и с опозданием, но снял свою широкополую шляпу, отвесив церемонный поклон, а затем сразу же приступил к делу. «Мне сказали, дьявольщина, что вы выдали этому негодяю королевский офицерский патент. Так вот, клянусь адом и преисподней, это одно и то же», — деликатно поправил б л а д Его паршивый патент должен быть немедленно аннулирован. Это долбанная оплошность, милорд». «Я вас не понимаю», — холодно заметил лорд Джулиан. «Если бы вы меньше лаялись, уподобляясь портовому грузчику, то, уверяю, ваша речь была бы более понятной. Я же вполне внятно говорю с вами, верно? Хотя у меня, конечно, есть и образование». «И манеры?» «Ха! Да этот подлец просто обманул вас! Вначале он был бунтовщиком, потом беглым рабом, а сейчас г а д ё н ы ш стал кровожадным пиратом!» «Это мне прекрасно известно, сэр. Я не с недельного будуна раздаю королевские патенты!» «Да неужели? А как же тогда назвать ваш идиотский поступок?» «Ну ничего!» «Я, как губернатор Ямайки, назначенный его величеством королем Англии, сейчас же исправлю вашу дурацкую ошибку по-своему!» «Каким же образом, сэр?» «Этого мерзавца ждет виселица в порт-рояле!» Блад хотел влезть с комментариями, но лорд Джулиан одним движением руки остановил его. «Я вижу, сэр, что вы никак не можете уяснить суть дела. Попробую повторить». Простыми словами, доступными низшему уровню вашего понимания. Король, Сэндерленд, патент, блат. Именно так, именно в этом порядке. Если он выдан по ошибке, то эта ошибка не моя. Я строго исполняю приказ министра иностранных дел, а он, в свою очередь, приказ его величества. Но циц! Слушаем и не перебиваем. Его светлость, лорд Сэндерленд, знает все. Он поручил мне передать королевский патент п е т р у Бладу, никому-то другому. Я его передал. Он поручил. Я передал. Капитан Блад принял. Запомнили?» От шока и испуга полковник б и ш п даже забыл выругаться. «И что, сам лорд Сендерленд дал такое дурацкое... указание?» «Это прямой приказ его светлости, а он получил его от самого Якова. Дошло уже до вас или нет?» Не дождавшись ответа губернатора, который, захлебнувшись слюной, окончательно потерял дар речи, тощий посол прямо в лоб заорал. «Ты чё, козлина безрогая, вообще берега попутал? Ты мне в лицо говоришь, что я, я ошибся? Ты за базар морда протокольная ответишь? Ты уже настолько омурлел, бычара сучья, что тебе высокий лорд Сендерленд не указ?» «Тебе, з а д н и ц а обезьяни, может, уже и сам король не авторитет?» «Я... я... не думал». «Это я понимаю, сэр!» Лорд д ж у л и н мгновенно соизволил сменить гнев на милость. «Вам трудно думать, поэтому тупо представляю вам капитана Блада, верного слугу нашего короля Якова, подготовленного лично мною для великих дел. Волей-неволей...» Полковник б и ш п вынужден был едва ли не обеими руками вылепить самому себе максимально любезное выражение лица, на какое только был способен. Однако все присутствующие понимали, что под этой маской он вынужденно скрывал самую лютую ярость. Понятно, что с таким сомнительным началом улучшение положения дел и не жди. Да и кто бы поверил в мнимое смирение бывшего плантатора перед волей королевского посла? Отпетый рабовладелец б и ш и п умел выжидать и никогда не прощал обид. Блад торчал в порт-рояле, так как его корабль фактически без м ы л о вошел в состав ямайской эскадры. Когда весть об этом долетела до Тартуги и э с к а д р а его верных корсаров, ожидающих своего капитана, то имя Питера Блада, до сих пор пользовавшееся безграничным уважением берегового братства, будет смешано с грязью, произносясь впредь с плевками и омерзением. Бывшие друзья назовут его гнусным предателем, подло перебежавшим на сторону вечного врага. Ему вынесут черную метку, а тот вампир, что убьет его, будет назван героем Тартуги с присвоением медали серебряной звезды от Нового Света. Ради чего ему нужно было ставить себя в такое положение? Ради девушки, которая все равно в упор не замечает его? Правда? Правда? Зато он своими глазами видел, что все свое внимание мисс б и ш и п дарит исключительно лорду Джулиану, молодому и элегантному мажору из семейства богатых бездельников Сан-Джеймского с двора. На что мог надеяться бедный доктор, авантюрист, изгой и преступник против такого благородного соперника? Капитан Бладт сравнивал себя с той собакой из басен с и з о п а что выпустила из пасти кость, пленившись ее отражением в реке. Временами он пытался найти утешение на случайно открытой им странице любимой книги. «Люби не то, что хочешь, а то, что доступно, то, чем обладаешь». Утешенница выходила так себе. По факту почти все моряки в долгих походах любили лишь то, что могли, или обладали только тем, чем обладали. Но даже поэтичная философия Горация – на этот раз не могла в полной мере уменьшить душевное терзание капитана Блада. Его мрачные раздумья прервал приход шлюпки. Питер старательно похлопал себя по щекам и могучим усилием воли поднялся с кушетки. Его красивый красный мундир, расшитый золотом, свидетельствовал о новеньком звании капитана Королевского флота. «Тебе записка от губернатора». Подошедший Джереми п и т протянул ему сложенный вдвое лист бумаги. Сунув книгу во внутренний карман, б л а т сломал печать и быстро пробежал глазами текст. п и т в просторной гавайской рубахе с попугаями и облегающих бриджах, облокотившись на перила, с тревогой наблюдал за ним. «Укуси меня, вампир, если это не весьма повелительное приглашение заявиться на чай», сказал Блатт, передавая своему другу записку. «Хочешь, иди?» «Попробуй, не явись!» Молодой шкипер прочел ее, а затем задумчиво почесал з а т ы л к е т ы конечно, не пойдешь». «А почему бы и нет? Разве я не бываю ежедневно в форте?» «Но он наверняка спросит о нашем старом одноглазом волке и зубастых канонирах Огла. Сейчас с только лорд Джулиан мешает Бишопу расправиться с тобой. Если он сможет доказать, что ты своевольно отпустил на свободу пиратов и всех вампиров... «Ну а если даже он сможет?» — прервал его блат. «Разве я в безопасности здесь, среди 50 равнодушных мерзавцев, которые готовы служить и королю, и мне, и кому угодно?» «Дружище, Арабелла здесь в плену, под охраной ф о р т а и вон той эскадры. Мы все пленники!» Пит сжал кулаки и проворчал. «Так почему ты разрешил уйти Волверстону и другим? Ведь я говорил тебе, что полковник этого не простит. «Перестань, Джереми! Хотели уйти ушли, их право! Ну скажи по совести, как я мог удержать их? Да и чем они бы помогли, даже если б остались с нами?» Пит ничего не ответил, прекрасно понимая, что на Ямайке у злопамятного бишопа в сотню раз больше сил и средств к принуждению. А капитан Блад, опустив руку ему на плечо, усмехнулся. «Я возьму шляпу, трость и шпагу и прогуляюсь на берег. «Прикажи готовить шлюпку». «Ты сам отдаешь себя в лапы б и ш е п а мрачно предупредил Шкипер. «Ну, во-первых, я невкусный, а во-вторых, я еще вполне себе могу кусаться». Джереми Пит тихо выругался сквозь зубы. «Если с тобой хоть что-нибудь случится, Питер», — твердо предупредил он, когда Блад спускался в шлюпку, «то пусть б и ш е п пеняет на себя. Эти пятьдесят парней, может быть, и равнодушны сейчас, но если нас обманут, то клянусь». Они превратят весь этот проклятый остров в полноценный филиал ада на земле. Не волнуйся, мамочка, обещаю, что вернусь к обеду. Блад спустился в ожидавшую его шлюпку, прекрасно понимая, что рискует по-крупному. Поэтому, ступив на узкий молл у невысокого форта, он строго-настрого приказал гребцам ждать на месте. Вдруг ему придется немедленно возвращаться на корабль, то есть делать ноги. Он... неспеша обогнул зубчатую стену и через большие ворота вошел во внутренний двор. Здесь тусовалось с полдюжины солдат, а в тени от нечего делать околачивал груши комендант форта майор м е л л а р Заметив п и т е р Блада, он остановился и по уставу отдал ему честь, но улыбка его была многозначительно злобной. Однако сейчас внимание Питера Блада привлекло совсем другое. Справа раскрывался большой сад. в глубине которого находился Белый дом губернатора. Так вот, по главной аллее, обрамленной пальмами и сандаловыми деревьями, бесцельно бродила туда-сюда Арабелла Бишоп. Подумав, б л а т решился подойти и легко догнал ее. «Доброе утро, сударыня», — поздоровался он, снимая шляпу. «Вам не кажется, что безжалостно заставлять меня гнаться за вами в такую жару?» «А вас кто-то просил за мной гнаться?» — холодно спросила она и добавила. «Я спешу». «Уж извините меня, что не могу задержаться». «Но вы вроде никуда не спешили до моего появления», — шутливо запротестовал он, но губы его задрожали. «А теперь очень спешу. В чем проблема?» «Честное слово, вы могли бы как-то объясниться», — заметил он, преграждая ей дорогу. «Ведь только ради вас я нацепил этот красный королевский мундир. А теперь вам неприятно, что его носит вор и пират?» Она пожала плечами и подняла... валяющуюся под ногами бамбуковую палку, чувствуя одновременно и обиду, и раскаяние. Похоже, девушка владела не только боксом. — Поверьте, мне это глубоко безразлично. Хоть кружевное боди носите. — Сожалею, не нашел подходящего размера. Блад легко увернулся от двух размашистых ударов, совершенно ее не понимая. — Однако, когда я был рабом на плантациях вашего дяди, вы относились ко мне с большей добротой. Тогда вы были просто несчастным человеком. «Так, по-вашему, я дико счастлив сейчас?» — спросил он, продолжая отступать к пальме. «Ну так вернитесь к той, что сделает вас счастливым!» Племянница плантатора явно умела драться. «Если попадет, так мало не покажется. Я-то здесь при чем, а?» Мисс б и ш п имела в виду мадемуазель Дежерон, но Питер б л а т не понял ее намека. «Я и вернулся, черт побери, за призраком счастья!» «Можете доказать?» «Могу!» — вспыхнул он, выхватывая шпагу, потому что ему уже нечего было терять. «Как это у вас пиратов говорят?» «Зуб даешь!» — старательно припомнила мисс Бишоп, раскручивая палку над головой. «Зачем вам мой зуб?» — не понял доктор, отбивая два удара в грудь и один в колено. «О, вот вы и пошли на попятный!» «А вы не лучший стоматолог!» Отмахнувшись, он случайно полоснул ее по широкой юбке, украсив оную разрезом от пола до бедра. «Простите, я н е мое прощение, должно мало вас волновать!» Прорычав, она ударила изо всех сил и почти попала по касательной. Это был обезоруживающий в локоть, и Блад чуть не выронил шпагу. «Разве не вы сказали мне, что я могу искупить свою вину?» Он спрятался за ствол пальмы. «Мне хочется лишь восстановить свое доброе имя в ваших глазах. Я всегда...» «Удар?» «Буду. Удар?» р п р и з н а т е л ь н вам. За избавление от испанского плена. Спасибо. Мерси. Данкишон. Грациас. Ширдякую!» Арабелла слегка запыхалась, но не выдохлась. «Это вы хотели услышать?» «Да. Нет. Да. Но если вы будете всегда думать обо мне, как о воре и пирате...» то оставьте вашу признательность при себе». Питер б л а т вышел из-под защиты пальмы и, демонстративно бросив шпагу в ножны, скрестил руки на груди. «Хотите бить? Бейте». На щеках Арабеллы вспыхнул яркий румянец, и доктор заметил, как ее грудь под белым шелком стала чаще вздыматься. Мисс Бишоп опустила измочаленную палку и честно попыталась исправиться. «Вы ошибаетесь», — твердо начала она, — Я вовсе не так о вас думаю, вернее, но им не суждено было понять друг друга. Ревность — дурной спутник логики, а сейчас она шла рядом с каждым из них. — Вернее, думаете, но не обо мне, — пробормотал он. — Лорд Джулиан, верно? — Какое ваше дело? Бамбуковая палка опять взлетела в воздух. Я не обязана перед вами отчитываться. — Вы чего-то стесняетесь, мисс Бишоп? «Право не стоит, я все-таки врач, д да л я к тому же ваш бывший раб!» Безжалостно настаивал он вовсю, напрашиваясь на неприятности. «Сделайте милость, скажите прямо! Он вам нравится!» Несколько минут Арабелла прерывисто дышала носом, и румянец на ее щеках то появлялся, то исчезал. «Вы? Вы совершенно невыносимы! Дайте мне пройти! Я ведь теперь могу и коленом врезать!» Питер Блад отступил. коснувшись своей широкополой ш л я п ы земли. «Не смей вас задерживать, сударыня. В конце концов, я всегда могу вернуться туда, где мне и место. К ворам и пиратам!» Она тут же остановилась, и голос ее дрожал от негодования. «Как вы смеете говорить со мной таким тоном?» — заорала она, поражая своей горячей страстностью. «Вы имеете дерзость укорять меня за то, что я не хочу общаться с человеком, чьи руки обогрены кровью!» Он вытаращился на нее, раскрыв рот от удивления. я ч е й кровью?» «Ха! Назвать чьей? Разве не вы убили л е в а с е р а И ради чего? Ради какой-то там девушки?» «Вы правы. Я убил его. И могу напомнить вам, такое убийство еще одного негодяя при аналогичных обстоятельствах. Мэри Трейл не рассказала вам подробности? Быть может, хоть ей вы поверите?» Питер яростно нахлобучил шляпу по уши и, развернувшись, ушел до того, как она своим женским умишкам успела хотя бы въехать в то, что он имел в виду. Увы, если и можно было хоть что-то вынести из всего этого пылкого диалога, так это лишь тот неоспоримый факт, что побитые мужчина и женщина в испорченной юбке никогда не способны понять друг друга. Гордость и предубеждение мешали им договориться.